В ноябре 1745 года в семье возникла серьезная размолвка из-за политических разногласий, которая, разрастаясь, через полгода потребовала энергичного вмешательства в конфликт супругов императрицы, увы, запоздалого и не вполне корректного. С чего все началось? С кончины главы Священной Римской империи Карла VII. Девятого, двадцатого января 1745 года. Полномочия Викария, лица исполняющего обязанности императора до момента избрания нового германского цесаря, перешли к Курфюрсту Саксонскому и Королю Польскому Августу Третьему, искавшему в России защиты от прусских притязаний. Этим обстоятельством воспользовался безстужев Чтобы завоевать расположение великого князя, а заодно вывести Галштинское герцогство из-под контроля неблагодарного регента, профранцузски настроенного епископа Любекского Адольфа-Фридриха в июле 1743 года, ставшего при поддержке России шведским кронпринцем. Министр собирался добиться у польского монарха досрочного провозглашения совершеннолетия герцога Гольштейнского, от императрицы согласие на назначение администратором княжества безвольного приверженца Бестужевской партии принца Августа, брата епископа. 5 февраля 1745 года Август Галштинский, служивший в голландской армии полковником, приехал в Петербург. 28 марта Елизавета разрешила канцлеру испросить в Дрездене грамоту. А майоринстве Петра Федоровича. 21 мая Бестужев сообщил царице о получении саксонским посольством необходимых документов. И тут же граф предложил совместить церемонию обнародования воли викария с пожалованием принца Августа на должность Галштинского стадгальтера. Но вышла осечка. Императрица не поддержала канцлера? И предоставила великому князю право самостоятельно сформировать правительство герцогства. 17 июня саксонский резидент ее Ган на аудиенции в Петергофе вручил государственное диплом, объявлявший о достижении внуком Петра Великого зрелого возраста. Перед молодым немецким государем встал вопрос, кто займет место Адольфа Фридриха. В психологическом плане. Бестужев рассчитал комбинацию весьма точно. Петр Федорович в знак признательности канцлеру выразил намерение утвердить его креатуру на высокий пост, невзирая на то, что дядя на роль управленца абсолютно не годился. И, безусловно, был бы по существу марионеткой русского двора. Однако с превращением родного княжества в бессловесный придаток Российской империи не хотели и не могли смириться окружавшие наследника коренные галштинцы, во главе с верным сторонником шведского кронпринца графом Брюммером, потенциальным преемником регента. Помимо гофмаршала, активными членами оппозиции являлись также Камергер Бергхольц, Принцесса Ангальцербская Йоганна Елизавета и дочь принцессы великой княгини Екатерина Алексеевны. Причем невеста великого князя, похоже, отличалась с наибольшей решимостью и бескомпромиссностью, когда по возвращении из Петергофа двор переехал в Петербург семнадцатого. 28 июля Брюмер сообщил ей о том, что Адольф Фридрих ради восстановления нарушенного согласия с племянником не исключено одобрит кандидатуру брата, а стало энергично уговаривать лидера Голштинской партии тому так препятствовать, чтобы он и не возбоследовало. Очевидно, основные надежды — Патриотическая фракция возлагала именно на Екатерину, любимую жену герцога. 9-20 августа епископ Любекский написал сестре принцессе Ангольцербской, признавая охлаждение между мной и великим князем чрезвычайно опасным для нашего дома, считаю необходимым предупредить все внушения, которые сделаны ему против меня. Я уверен, что вы приложите к тому все свои старания. Я требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я пришлю вам два экземпляра с цифию, которые вы, великая княгиня, можете употреблять. Я вас усерднейше прошу внушать ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и осторожностью». Партия Бестужева тоже не сидела сложа руки. Петру Федоровичу довелось услышать немало интересного о собственном гувернёре, покровителе галштинских министров-казнокрадов и тайном агенте шведского наследника при наследнике российском. Параллельно на стол Елизаветы Петровны, относившейся к Брюммеру с уважением, канцлер клал папки с компроматом, собранным в Киле российским посланником в Дании Корфу. Ужасными историями о злом и порочном наставнике великого князя Бестужев пытался спровоцировать увольнение Гофф Паршила. Опережая события, он даже заранее пообещал дипломатам союзных стран Гиндфорту, Дедье, Розенбергу высылку Брюммера и Йоганны Елизаветы на родину сразу же после церемонии бракосчитания. В общем, битва за Галштинью на фоне приготовления к великокняжеской свадьбе развернулась нешуточно. Исход сражения целиком зависел от того, кто из соперников сумеет первым правильно понять характер герцога и подгадать момент для оглашения доводов, компрометирующих противников. Хотя Брюммер, давно знакомый с Петром, обладал тут явным преимуществом, Гофмаршал вел себя на удивление пассивно. В послании госпоже Брокдорф от третьего четырнадцатого сентября граф объяснил, почему я ни о чем ином не думаю, как бы только отсюда ретироваться и о своем колеблющемся здоровье рачение иметь. Все уговоры друзей и соратников не складывать оружие и до конца бороться с Бестужевым и принцем Августом? Не заставили Брюмера изменить решение. Об этом свидетельствует другое письмо госпоже Брокдорф, датированное двадцать октября, 9 ноября, тысяча семьсот сорок пятого года. Мой план еще паче прежнего в твердости своей пребывает, но я не отстану, не усмотря явственно, о будущем не для меня, но для других креатур. Я, будучи философом, малым довольство умею. Таким образом, после отъезда 28 сентября, 9 октября в Германию принцессы Ангальцербской упорное сопротивление канцлеру оказывала лишь юная, бесстрашная и неопытная великая княгиня Екатерина Алексеевна, которая, естественно, была обречена на поражение. Уже накануне свадьбы Петр Федорович в разговорах со слугами проронил многозначительную фразу «Маршал Брюмер — человек равной, Толк он не с будет иметь власти, когда я возымею сочетание брака. Может, тогда милостивейшие государыня изволит его от двора уволить, или Брюмер будет жить за двором, и я уповаю, что ему дела до меня не будет». Эта реплика наглядно демонстрирует, чаяние какой партии в скором времени намеревался удовлетворить великий князь. Тем не менее, супруга Петра Федоровича практически в одиночку продолжала сражаться, полагая, видимо, переломить ситуацию, сыграв на любви к ней мужа. Но женские чары не справились с нелицемерной мужской дружбой, и 13-24 ноября 1745 года Петр Федорович декларировал принца Августа штатгаальтером Галштини. 16-го 27 ноября голландский резидент Шварц, комментируя назначение, заметил, что через несколько недель великая конфиденция и дружба между его императорским высочеством и господином канцлером присматривается, и я твердо обнадежен, что он и с обоих сторон истина и нелицемерна есть. Судя по всему, Екатерина пережила огромное потрясение узнав о триумфе Бестужева. Неизвестно, какие беседы супруги вели о претендентах на должность администратора, но, вероятно, между ними существовала некая договоренность, которую Петр Федорович под давлением канцлера нарушил. Муж по слабости характера не сдержал слова, а жена, разочаровавшись в нем, не простила предательства. А дальше все потекло по стандартному сценарию. Первая семейная ссора, пройдя вторую, потом грянула третья. На публике оба соблюдали приличие, а дома Екатерина откровенно унижала Петра за потакание врагу. Вспыльчивый великий князь, естественно, не безмолвствовал. Знаменитая коротенькая записка Петра Федоровича Перехваченная в феврале 1746 года Штелленом, скорее всего, является отголоском того серьезного кризиса, который перечеркнул будущее молодой пары. — Мадам, я прошу вас не беспокоиться, что эту ночь вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло. Кровать была слишком тесной. После двухнедельного разрыва с вами сегодня после полудня. Ваш несчастный муж, которого вы никогда не удостаивали этим именем. Возраставший от скандала к скандалу отчуждение между Петром и Екатериной побуждало великого князя искать утешения и сочувствия среди любимых слуг. Камердинер, родом из Швеции, Густав Гумберг, пользовался наибольшим доверием господин. Камерлак Андрей Чернышов занимал второе место по влиянию на герцог Голштинского. Ну а как успокаивал хозяина камердинер, сражавшийся в прошлом под знаменами Карла XII, догадаться не трудно. Ромберг начал травить душу великому князю повествованиями о славном шведском государстве и упущенным принцам шансе стать королем этой прекрасной державы, о коварных русских министрах и придворных и везде и всегда, о грубых нравах русского дворянства, радеющего лишь о собственной выгоде. Проповеди Румберха легли на благодатную почву. Петр Федорович проникся ими, и как-то раз, одеваясь, не без печали произнес такие слова, «Да, когда бы шведы меня к себе наперед взяли, то я б большие волность себе имел». Елизавета Петровна в дни боев за власть в Галштине сохраняла нейтралитет, хотя и дружественный для Бестужева. Она была в курсе всех ключевых событий, читая копии перлюстрированной на почтамте корреспонденции дипломатов Брюмера, принцессы Ангольцербской и ее дочери, обергофмейстра Миниха. И, кстати, царица распорядилась вскрывать письма ее ганны Елизаветы и воспитателя Петра 18 июня 1745 года, заметив накануне, каким неприятным сюрпризом явился для них презент польского короля. Впрочем, самодержица, ведая о желании гоф маршала покинуть Россию, не пошла она встречу Алексею Петровичу, проигнорировала, Басни, сочиненные в Киле адептами Корфа, и никого не выпроваживала после великокняжеской свадьбы из империи, несмотря на прозвучавшие в марте обещания канцлера. А мать Екатерины уехала в сентябре 1745 года на родину добровольно, без какого-либо подспудного принуждения. Ее в Цербсте ждали муж, дети, родственники. Тем тому же отъезд Йоганны и Елизаветы планировался задолго до Бестужевских заверений. Еще 8-го, 19-го апреля 1744 года она написала мужу, «Бог знает, когда я отсюда отправиться могу, однако ж твердо уповаю, что он и еще прежде окончания сего года ученица». Но на Новый год принцесса не появилась в церкви, и христиан Август запросил разъяснение у самой императрицы. Та 27 марта велела отписать в Германию, что ее светлость отсюда по совершении супружества их императорских высочеств поедет. Свадьбу сыграют в июле. Но очередная задержка бракосчитания до 21 августа 1745 года отсрочила время прощания тещи-наследника с Россией еще на целый месяц. Императрица не увидела ничего зазорного в заступничестве за Брюммера великой княгини, и не думала упрекать за это невестку. Лишь запретила 23 сентября пользоваться Цефию шведского кронпринца, пока весной 1746 года вдруг не обнаружила, насколько близко к сердцу приняла Екатерина свою неудачу. Только тогда государыня решила расстаться с Брюмером и поручила Бестужеву срочно разработать инструкции для двух новых гофмейстров Великого князя и Великой княгини Репнина и Чоглоковой. О Марии Симоновна, как претендентки на пост гувернантки Екатерины, при дворе заговорили уже 30 сентября 1745 года, в день увольнения Румянцевой с этой должности. Однако ничего конкретного сделано не было. Императрица опрометчиво рискнула оставить великую княгиню без надзора, понадеявшись на благоразумие и ответственность любимицы. И вот пришлось расплачиваться за ошибку. 10 мая 1746 года Бестужев ознакомил государыню с проектами наказа для Чоглоковой и обращение к Брюмеру и Бергхольцу с намеком на предпочтительность их ухода по собственному желанию. 11 числа подоспели статьи, предназначенные для Репнина. Тексты инструкции свидетельствуют о стремлении императрицы, еще не знавшей о лекциях пожилого камердинера осуществить кадровую реформу плавно и постепенно, а кроме того, Раскрывают причину, побудившую заняться рокировкой, семейные распри, вызванные недовольством жены политическими симпатиями мужа. Первый документ обязывал Чоглокову приложить крайнейшие старания, дрожайшее добрые согласие и искреннейшую любовь и брачную поверенность между обоими императорскими высочествами неотменно соблюдать малейшей холодности или недоразумению, приятным советом и приветствием предупреждать и препятствовать, чтобы ей, я и императорское высочество своим супругам всегда с добрым и приветливым поступком, угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячестью обходилось, и все случаи к некоторой холодности и оскорблению избегать. Далее, в пункте четвертом, авторы деликатно обозначили источник семейной драмы. «Ея императорское высочество наиразумнейше учинит, когда в здешнее государственное или галштинского правления дела и до того касающиеся мешаться или комиссии заступления на себя снимать, наименьше же в публичных, и в партикулярных делах противную сторону против своего супруга принимать не станет. Репнину беречь супругов от ссор порекомендовали вскользь, перед ним поставили иную важную задачу — отучить великого князя от забав с лакеями и ребячество, привить ему охоту к систематическому образованию и полезным занятиям. К сожалению, мягкой и поэтапной смены воспитателей не получилось. 23 мая 1746 года Елизавета Петровна уведомилась о новых взглядах Петра Федоровича на шведскую Россию, внушенных кем-то из прислуги, и поняла, что медлить больше нельзя. В тот же день всех известных ей наперстников герцога камердинера, Густово Румберха мер лакея андрея чернышова лакеев александра долгого и григория леонтьева вместе с двумя братьями чернышова лакеями алексеем и петром скопом и без дознаний услали от двора и из столицы в глубь страны главного подозреваемого румберха Повезли в Москву в контору тайной канцелярии, прочих удостоили ранга армейского поручика, подпоручика или прапорщика и командировали в разбросанной по провинциям полки. Потом императрица вызвала к себе Алексея Петровича Бестужева и Василия Никитича Репнина и велела канцлеру тотчас познакомить великого князя с преемником Брюмера. В пятом часу вечера Царица внезапно уехала в Красное село, а оттуда в Петергов. Тем временем репнин с наследником посетили кадетский корпус. Зачем Елизавета отлучилась на охоту за город и спешно вернулась к полуночи в субботу, стало ясно в воскресенье, 25 мая. Великая княгиня Екатерина Алексеевна встретилась после полудня с собственной гофмейстериной господи Чоглоковой. 26 мая двоюродная сестра самодержицы переехала в летний дворец, где поселилась рядом с подопечной. И в тот же понедельник у императрицы случился нервный срыв. Она неожиданно пришла к жене великого князя и не особенно церемонис отчитала Екатерину за мстительность и жестокость по отношению к мужу. Так молодая женщина на долгие двенадцать лет утратила благосклонность государыни. Эмоциональные тирады, обычно уравновешенные тетушки, произвели гнетущее впечатление на принцессу, которая, осознав, что произошло что-то непоправимое, едва не покончила с собой. Но камер юнфора Татьяна Константиновна Скороходова вовремя помешала ей. Об этой прекрасной попытке наложить на себя руки, о дружбе и политическом союзе с Брюммером против Бестужева и принца Августа, о политической подоплеке царского гнева в мае 1746 года Екатерина II не совсем внятно рассказала Станиславу Понятовскому в письме 1755-1756 годов. О том, что русофобство Петра Федоровича в определенной степени тоже ее заслуга, она, естественно, молчала. Позднее в секретности покрыл искупые оговорки и исповеди, предназначенные для красавца-поляка. Ни в первой, ни в окончательной второй редакциях воспоминаний императрица ни разу не обмолвилась о помощи Скороходовой и о тесной связи с Галштинским обергов-маршалом в годы юности. Наоборот, мемуаристка отмежевалась от участия в антибестуровской коалиции и от прежнего союзника, не слишком лестно отозвавшись о нем, а, кроме того, вымыслила мифическую симпатию к Андрею Чернышову со своей стороны, обнаружение которое якобы и породило вспышку негодования императрицы. Между тем, Отто Фридрих Брюмер под царскую опалу не угодил, Еще 7 мая Бестужев обзавелся патентом Петра Федоровича от 1-го 12 -го мая на пожалование воспитателя Амтманом Галштинского округа Тритау с окладом 2500 рейхсталлеров в год и сохранением звания обергов маршала но кандидат в губернаторы прочитал документ лишь 26 мая и тогда же отверг компенсацию, попросив о простом обшиде. 28 числа великий князь удовлетворил его просьбу, но вот только отпускать графа на родину Елизавета не торопилась. Отъезд галштинца, награжденного 9000 тысячами рублей на дорогу, постоянно затягивался и все это время двери в императорские резиденции для него были открыты. 17 августа на Куртаге в Петергофе не даже пообщала с Брюммером, после чего пригласила собеседника через неделю вновь посетить двор. Тот 24 августа, разумеется, исполнил высочайшее повеление. В конце августа Петербург покинул Бергхольц, а старший товарищ Камергера вновь отсрочил день прощания с петербургскими друзьями. Похоже, преднамеренной задержкой бывшего гофмаршала и милостивым обращением с ним, царица хотела подчеркнуть непричастность воспитателя Галштинского герцога к тому, что произошло с великокняжеской четой. Брюмер уехал на родину весной 1747 года. Канцлер сильно занервничал, И Елизавета через тайного советника Ивана Черкасова в первых числах февраля поинтересовалась у Галштинского сановника, какие причины мешают ему вернуться домой. Вельможа намек понял. 23 февраля канцлер за сутки выправил ему паспорт, 27 февраля обергов-маршал простился на отпускной аудиенции с императрицей, а 13 марта... 1747 года экипаж Брюммера миновал Ригу.